Глава тридцать Прозрение. «Он назвал себя «великим хаосом», — начал я свой ответ с абсолютно правдивого тезиса. Кстати, а не для того ли бог обмана в первый раз представился именно так, чтобы в подобных ситуациях я мог говорить честно и открыто. При этом я очень сомневаюсь, что это его настоящая стихия. Согласись, было бы странно. У Бога стихия хаос, а у ученика свет. Я выдаю информацию, я раскрываю факты друг за другом, делая вид, что причинно-следственная связь, которой в принципе нет, на самом деле существует. Но мне важно, чтобы мой собеседник, с одной стороны, понял, почему я не распространялся на эту тему раньше, а с другой, не стал слишком глубоко копать. Свое имя он мне никогда не называл до полного ответа не хватает жалких пяти процентов но одно могу сказать точно он хочет чтобы я стал сильнее и помогает мне в этом лысый молчит он с самого начала нашей совместной деятельности в долине новичков особо не мешал моим планам так по мелочи подначивал но в целом даже помогал мне кажется он тоже ищет союзника и думаю я дал ему всю необходимую информацию для ответа на вопрос Стоит ли пробовать мне доверять? Вот только один нюанс. Я также пока не могу сказать про него самого. По крайней мере, мне нужен еще один ответ, хоть и не думаю, что он что-то кардинально изменит. А расскажи теперь ты о своем Боге. Как ты думаешь, чего он от тебя хочет? Я пристально посмотрел на очнувшегося от своих мыслей Дэвида и приготовился слушать. Если я все правильно рассчитал, то сейчас он в отказ не пойдет, и, возможно, я узнаю что-то интересное. Все-таки, пусть многое пока и скрыто тайной, но бог у Лысого явно непростой. «Я думаю, будет достаточно, если я скажу, что он играет только за себя». Мечник замолчал, а я подумал, что, в принципе, даже этого уже достаточно. Бог, не состоящий ни в одном пантеоне, владеющий старинными секретами, и явно желающий чего-то большего, чем нынешняя его роль. Такой покровитель в качестве союзника меня устраивает. Как минимум, во многом наши цели будут совпадать. Стоп, Лысый еще не закончил? И да, пожалуй, я бы добавил, что это скорее она, а не он. Эту фразу он произнес без какого-то особого подтекста. Как и я до этого, просто поделился своими мыслями, Вот только одно единственное слово сотворило у меня в голове настоящую бурю. Она — богиня, обладающая тайнами и при этом весьма темными знаниями. А что, если именно его покровительница подарила лысому его плащ? Плащ, являющийся частью ее именного набора. Или я сейчас просто себя накручиваю, но в любом случае мне бы очень хотелось встретиться с этой дамочкой. «Как тебя зовут?» Неожиданный вопрос Мечника совсем выбил меня из колеи. «Ты же это обычно просишь узнать у тебя, когда завершаешь использование Гейса. Так вот, я думаю, нам пора заканчивать». «Согласен, Василий Котов». Пожалуй, Лысый прав. «И пусть мне еще много хочется выспросить, но, боюсь, если мы перейдем через определенную грань, то в итоге будет проще не начинать дружить, а поскорее покончить друг с другом». Кстати, после этого обмена любезностями личные отношения между мной и лысом подросли на 2%. Вот бы еще через эту систему прогнать Майю с отцовскими чувствами с ее стороны и с закладкой на доверие с моей. Тогда, раз вопрос с темными сторонами наших историй, мы закрыли, предлагаю обсудить, что же мы на самом деле будем дальше делать. Еще недавно, несмотря на все мысли об использовании Дэвида, Я видел в нем только сильного одиночку. Сейчас же, имея на руках догадки о стихийных двойниках, Медея, ее связи с Кариком и, возможно, моим нынешним собеседником, хочется лучше понять Лысова и его путь силы. Предложить союз, козырнуть своими последователями, заманить на свою сторону и выудить все секреты. Или попробовать сразу сделать ход конем. Может быть, познакомишь меня со своей богиней? Я не нашел ничего лучше, кроме как прямо заявить об этом, да и вряд ли удастся устроить подобную встречу случайно. А так, не проверить самый простой вариант и было бы глупо. Не думаю, что нам стоит тратить на это время. Казалось, моя просьба совсем не удивила Лысого, или он как раз и хотел меня заинтересовать. Но тогда зачем отказываться? Помнишь? «Холла упомянула отряд «Силы и разлома», где у лидера есть два помощника — «Мастера смерти» и безумия. Ты же понял, кто это?» До этого момента мне казалось, что мечник не особо заинтересовался этой частью рассказа, но похоже, что нет. И теперь еще вопрос, рассказывать ли ему про Семина. Впрочем, если не углубляться, то не вижу в этой информации ничего секретного. «Понял». С силы разлома у нас ходит Дмитрий Семин. Не остановившись на ответе, я тут же закинул свой вопрос. Может быть, ты сталкивался с ним раньше? Так вот, значит, в чем дело. Ты знаком с дьявольским отшельником? Лысы решил ответить не совсем очевидным образом. Наверное, я общался с ним. Теперь я понимаю, почему ты не боялся подземного ужаса. Тот просто забрал его с собой, и ты к тому моменту уже об этом знал. И как этот человек умудряется делать такие вот точные выводы при самом минимуме вводных данных? А еще эти прозвища. Порой забываю, как же мало я еще нахожусь в этом мире. Только меня больше интересовали другие двое. Их-то ты узнал? Только я подумал, что вопрос закрыт, как Дэвид меня опять удивил явно намекая на нечто очевидное, что я пока упускаю. «Мастер мертвых и мастер безумия?» Он говорит так, будто я могу знать эту парочку, но я никогда не видел Семена ни с кем из своих знакомых. Чисто теоретически я знаю, что у него, скорее всего, были Рыжий и Петрович, но этих-то двоих тут точно нет, да и не подходят они под такое описание. Но зато я знаю двух других людей, которые как раз могли бы быть этими мастерами. Вот только один мне казался убежденным одиночкой, со своими целями, а вторая прямо говорила, что не имеет никакого отношения к своему вроде как напарнику. Впрочем, как догадка, такой вариант сойдет, а отбрасывать ее из-за того, что кто-то сказал якобы правду, точно не стоит. «Виктор Осипов и Олеся Миронова?» Я назвал два запавших мне в память имени. Один чуть ли не затравил всю нашу экспедицию к дальнему лесу своими доппельгангерами, а до этого, пригрозив силой, увел у меня двоих подчиненных, пусть и несколько враждебно настроенных, в качестве зомби. Вторая же так и вовсе чуть не объявила на меня охоту, и только авантюра с ее украденным надгробием остановила девушку от активных действий. Кстати, интересно... Она все-таки рискнула к нему отправиться, или ее плита так и лежит на болоте? «Точно», — подтвердил мои мысли Лысый. Впрочем, к этому моменту я почему-то в них уже ни капли не сомневался. И что самое интересное, это выводы, которые отсюда следуют. Если два таких человека внезапно оказались всего лишь свитой Семена, то старик точно силен, не только своим динозавром, не только явно освоенной силой разлома, но прежде всего людьми, готовыми или вынужденными за ним идти. Кстати, я бы поставил на второе, вот только, к сожалению, это ничего особо не меняет. Мой демон, несмотря на то, что совсем недавно Лысый идентифицировал своего покровителя как женщину, он все равно предпочитал говорить о нем в мужском роде. Не зря просил меня добыть ему части творения одного из рукотворных кадавров. Не знаю, как именно он это делает, но мертвая плоть позволила ему отследить часть людей, принесших клятву верности Семину, и их сотни, на самых разных постах, во всех городах Дальнего Леса. Хм, работа с мертвыми — еще один плюс в пользу моей версии о Медее. Но пока лучше вернуться к нашему разговору. Тут тоже поднялась очень и очень интересная тема. Правда, пока я еще не понимаю, в чем подвох, но он явно есть. Ты в курсе последних новостей? Делаю предположение и попадаю в цель. Да, Лысый держится, как будто и так собирался мне все рассказать, а вовсе не потому, что мы случайно затронули эту тему. Как ты и хотел. Холла открыла проход в разлом для всех, и уже одного дня оказалось достаточно, чтобы в каждом городе поняли грядущие опасности. Было решено создать смешанный отряд от всех поселений, и как ты думаешь, чьи люди в итоге заняли там половину ключевых мест? «Семина!» Я тут же постарался дополнить логическую цепочку, но тогда это точно не случайность. Получается, он заранее планировал такую реакцию. Возможно, сам ее и направлял, неужели ему удастся подмять под себя общую армию, а что на это скажут генералы? Происходи все это в городах, генералы бы обязательно вмешались, но армия-то будет действовать в разломе, и туда уже не каждый из них решит сунуться, так что, думаю, Семен в итоге просто увел бы все силы на свою территорию, которую он сейчас пытается сформировать в долине новичков. Продолжил я про себя. «И уже отсюда диктовал бы всем свои условия. Вот только ему не повезло. Как раз вчера в Новый Париж из своего похода вернулся Геннадий Орлов, и руководство под жесткие условия Гейса было решено доверить ему». В моем взгляде отчетливо читался вопрос, и лысый продолжил. «Орлов — это свободный генерал. У него нет города». Но если он захочет, думаю, сможет заполучить любой. Не знаю, в курсе ты или нет, но все остальные генералы — трусы. Они не любят об этом говорить, но именно эта их сторона не позволила им в свое время пойти дальше. После этих слов я тут же вспомнил, что слышал о различиях жнецов и генералов. И те, и другие получили особые силы сразу при появлении в этом мире но первые не побоялись их применить и убить своего бога, а вторые – нет. Тут можно найти кучу возможных причин, почему они не пошли на конфликт, но Дэвид считает, что дело здесь просто в трусости, и в чем-то я с ним, пожалуй, согласен. То есть Семен формирует структуру поддержки по ту сторону дальнего леса и собирает силы здесь. Думаешь, нам стоит напасть на него первыми? Я пытаюсь оценить ситуацию и найти наиболее подходящее решение. Прежде чем мы перейдем к деталям, хочу, чтобы ты знал и еще кое-что. Почему мне кажется, что следующие его слова меня не обрадуют? Твой квартал света тоже официально вошел в новую коалицию, и лидером его военного крыла стал наш старый знакомый Валя, причем сделал это громко заручившись поддержкой на всех уровнях и прямо-таки выставив ученицу Хангерса за ворота, и та даже пикнуть в ответ не решилась. «Вот как ты думаешь, это случайность? Или наш морщинистый интриган этой поддержкой заручался еще при тебе?» «Неожиданно!» — Петрович задавил авторитетом лесу, опирающуюся на селужница. «А копейщик-то еще магиот!» Вот только, если перестать шутить, все начинает выглядеть не так смешно и радужно. Получается, или он сам изначально готовился перехватить власть еще у меня, или его кандидатуру просто использовала какая-то мощная сила в своих интересах. И учитывая, что я знаю, как копейщик ходил на поклон в подземелье, а лысый рассказал об активизации людей Семена, ответ более чем очевиден. Впрочем... Я никогда не думал держать власть в квартале света стальной рукой. Мне хватит только репутации основателя и возможности в будущем пролезть почти на самую вершину серьезной силы. А вот где я бы точно хотел сохранить неформальное лидерство, так это среди магов. Тут можно стать настоящим вождем в самом хорошем смысле этого слова. А еще, учитывая, что у новичков больше стартовых характеристик, Сила этой фракции будет расти очень быстро. То, что происходит за дальним лесом, меня не особо интересует. Сейчас моя цель – добиться своего здесь, так что вопрос остается в силе. Кого будем сокрушать первыми, магов или семина? Задаю вопрос, а сам прикидываю. Чтобы не ответил лысый, спешить с новыми шагами я не буду. Надо разобраться со своими силами, увеличить запасы алхимии, дождаться пополнения и проверить его своим новым взором. Ночью еще ожидается прирост обмана, и можно будет повысить лагерь. Так что да, не спешим, собираемся с мыслями, а все активные действия переносим на завтра. Главное, чтобы никто другой не решил нанести свой первый удар раньше меня.